Патриот своего отечества Маленький немецкий городок Имя этого городка носит одна из известнейших целебных вод В нем больше отелей, чем домов И больше иностранцев, чем немцев Хорошее пиво, хорошеньких служанок и чудный вид Вы можете найти в отеле, стоящем на краю, левом города на высокой горе в тени прелестнейшего садика. В один прекрасный вечер на террасе этого отеля за белым мраморным столиком сидело двое русских. Они пили пиво и играли в шашки. Оба старательно лезли в дамки и беседовали об успехах лечения. Оба приехали сюда лечиться от большого живота и ожирения печени. Сквозь листву пахучих лип глядела на них немецкая луна. Маленький кокетливый ветерок нежно теребил российские усы и бороды и вдувал в уши русских толстячков чуднейшие звуки. У подножья горы играла музыка. Немцы праздновали годовщину какого-то немецкого события. Мотивы не доносились до вершины горы далеко. Доносилась одна только мелодия. Мелодия меланхолическая, самая разнемецкая, плакучая, тягучая. Слушаешь ее, и сладко ныть хочется. Русские лезли в дамки и задумчиво внимали. Оба были в положенейшем настроении духа. Шепот лил, кокетливый ветерок, мелодия со своей меланхолией. Все это вместе взятое развесло их русские души. «При такой обстановке, Тарас Иванович, хорошо того, любить, — сказал один из них, — влюбиться в какую-нибудь да по пройтись». «Ну да, и наши русские завели речь о любви, о дружбе, сладкие мгновения. Кончилось тем, что оба незаметно бессознательно оставили в покое шашки, подперли свои русские головы кулаками и задумались». Мелодия становилась все слышнее и слышнее. Скоро она уступила свое место мотиву, стали слышны не только трубы и контрабасы, но и скрипки. Русские поглядели вниз и увидели факельную процессию. Процессия двигалась вей. Скоро сквозь липы блестули красные огни факелов, послышалось стройное пение, и музыка загремела над самыми ушами русских. Молодые девушки, женщины, солдаты, бурши, старцы мгновение наполнили длинную стройную аллею, осветили весь сад и страшно загалдели. Вар, вар, вар, вар. Сзади несли бочонки с пивом и вином, сыпали цветы и жгли раздоцветы бенгальские огни. Русские умилились духом, и им захотелось участвовать в процессии. Они взяли свои бутылки и смешались с толпой. Процессия остановилась на полянке за отелем. Вышел на середину какой-то стеричок и сказал что-то. Ему аплодировали. Какой-то Буш взобрался на стол и произнес трескучую речь. вар, вар, вар! За ним другой, третий, четвертый Вар, вар, вар Говорили, взвизгивали, макали руками Петр Фомич умилился В груди его стало светло, тепло, уютно При виде говорящей толпы самому хочется говорить Речь заразительна Петр Фомич протискался сквозь толпу И остановился около стола Помахав руками, он забрался на стол Еще раз помахал руками Лицо его побагровело Он покачнулся и закричал коснеющим пьяным языком: Ребята, не немцев бить! Счастье его, что немцы не понимают по-русски. Антон Павлович Чехов, патриот своего Отечества, читал Джахангир Абдулаев.